Глава четвёртая. Помню, в пору моего счастливого советского детства, как-то гостя у бабушки летом в деревне, довелось мне стать участником настоящей битвы деревенских рыцарей. И хотя тогда встретились не тридцать жослинцев с тридцатью плюермельцами, а пятеро микитинских с пятью слезенскими. Действо получилось не менее жарким. «Еще за неделю до часа икс мы тщательно точили свои деревянные, сделанные из заборных штакетин мечи и украшали гусиными перьями шлемы, созданные кустарным способом из пустых жестяных банок из-под повидла. Готовился к ристалищу и я. Однако в итоге удача оказалась капризна, и наша партия проиграла бой. Беспорядочно отступив под напором превосходящих сил противника, в тот горестный день я попал в плен, но сумел бежать. И теперь, спустя много лет, очутившись здесь в ином времени и ином месте, внимательно слушал Орлова вместе с остатками 20 корпуса, брошенного на произвол судьбы. Рассказ у порутчика получился мрачным и тяжелым. Мы держались из последних сил, Но патроны и снаряды были на исходе. Всех съедал чудовищный голод, а германские пулеметы, артиллерия и пехота не умолкали ни на мгновение. Мы отвечали все реже и реже, попробовали наконец прорваться, но безуспешно. Кольцо сжималось, и становилось плотнее. У неприятеля подходило подкрепление. Наши же ряды стремительно редели. Вечно это продолжаться не могло. И вот настал последний бой у опушки леса. Что стало с Гойдой, Морозовым и Голенищевым, я не знаю. Все тогда смешалось в бешеной карусели, где у каждого задача была одна выжить и по возможности вырваться из окружения. Мне и многим другим в этом отношении не повезло. Нас обстреливали со всех сторон, а мы почти бежали по болотистым равнинам с кочками Наивно думая, что вырвемся из объятий смерти, но навстречу нам, стреляя на ходу, уже шли германские цепи, хладнокровно встречая наше безумное, без патронов наступление. Что было дальше? спросил я. Горькая чаша плена. Наигранно торжественно он начинался для нас. Всех оставшихся в живых офицеров, отделив от солдат, собрали в одну массу. Апушки на леса нас встретил окруженный пышный свиты старший из немецких генералов напыщенной речи говорил «Все возможное в человеческих руках вы господа сделали ведь несмотря на то что вы были окружены вы все таки ринулись в атаку навстречу смерти преклоняюсь господа русский перед вашим мужеством Козырнул и ускакал тут другой генерал пообещал, что сейчас же для нас приготовят горячий завтрак из колбасы и чая. В это время прибыла немецкая санитарная рота с носилками и перевязочным материалом, начала помогать раненым. Добрались и до меня, но тут в воздухе неожиданно стали с треском разрываться снаряды шрапнели и гранаты. Наши снаряды, значит, выручают, подумал я тогда. Спасают. Идет, наконец со стороны Гродно так страстно, так нестерпимо долго ожидаемая помощь. Не успела подмога. Увы, нет. Зато разом преобразились лица галантных победителей, моментально сделавшись какими-то испуганно жестокими. Резкие команды и даже ругань посыпались в наш адрес. Немецкие офицеры быстро куда-то все исчезли, а нас по команде фельдфебеля тесно окружили конвойные солдаты с ружьями наперевес. И почти бегом повели в чащу леса, все дальше и дальше от площади разрыва русских снарядов. Семь дней. Нас гнали как скот семь долгих дней, торопились скорее вывести из района боевых действий, часто сворачивались с шоссе и вели лесом или полями без дорог, видимо, боясь натолкнуться на какую-нибудь русскую часть. Не стану рассказывать все подробности этого скверного пути, хотя они чрезвычайно примечательны. Помню, как один из конвоирных солдат, познанский поляк, попытался по кусочку разделить свой хлеб между нами, но не тут-то было. С руганью на него накинулся старший конвоины. "Нельзя помогать этим русским свиньям", кричал он. Так обращались в пути с нами, пленными русскими офицерами, что и говорить о нижних чинах. На одной остановке я увидал, как немецкие солдаты снимали с наших лучшие сапоги. бросая взамен свою плохую старую обувь. Меж тем раненая нога все сильнее и сильнее давала о себе знать. Когда мы достигли Августова, боль стала нестерпимой. Но отдыха и лечения все не было. Вам что же, повязку даже не сменили? Если бы кое-что действительно поменяли, а именно конвой. Вместо солдат пехотинцев к нам приставили кирасир с пиками. Злые твари. Где-то перед самыми рачками, я не в силах более терпеть боль, присел на пень, чтобы перевязать свою стёрзанную ногу. Тут же ко мне подскочил один из этих пкиннеров и завизжал, размахивая своим оружием. Заколоть грозился, но мне признаться, тогда было уже все равно. Я спокойно окончил перевязку и обулся. Ничего не чувствовал. Мной всецело владело какое-то отупение. Угроза смерти не пугала. Сознание действительности покинуло меня, и всюду звучали эти нескончаемые окрики старшего конвойного. "Вставать, стройться, скорей, скорей, Выходите вон". Но это не самое грустное. Грустно стало, когда мы пересекли границу и вступили в эту треклятую Германию. Ругань, плевки, кулаки, с угрозы, поднятые вверх сопровождали нас во всех немецких местечках. Я, например, как сейчас вижу разъяренную толпу немцев, посылающую нам проклятие, и особенно запомнил искаженное яростью лицо одного дряхлого лысого старика, пытающегося слабой рукой бросить в нас камень. Вредный дед. Но и он остался позади, а впереди нас ждали грязные вагоны на станции Марк-Грабова и стук колес. То еще путешествие выдалось. Было тесно. Спали прямо на полу, скорчившись от холода. На станциях на вокзала не выпускали, а запирали на замок. На одной большой станции Замётова сделалось дурно. В это время проходила по платформе немецкая сестра Милосердия с графином воды и стаканом. Я ей крикнул через окно по-немецки: "Сестрица, дайте больному напиться воды". Но она злорадно ответила: "Вас в Берлине напоят" и прошла, смеясь мимо. Наши конвойные тоже все время со злорадством говорили, что везут нас на показ в их столицу. До Берлина мы не доехали, а свернули на юг, на Познань и Бреславль. Наконец высадили нас на станции города Нейса, что стоит в Верхней Силезии. Повели к стоящей неподалеку от города крепости, в один из фортов, который мы и угодили. Форт старый, был окружен земляными валами и рвами с водой. Как сейчас вижу эту картину. Узкий мост через ров, огромные железные ворота с двумя часовыми раскрываются перед нами, пропускают во внутренний двор форта и с визгом захлопываются. Еще слышен звук от двойного поворота ключа в замке, и я чувствую, что мы отрезаны от внешнего мира, и наступает жизнь в плену. Оставь надежду всяк сюда входящий. Да, Николай Петрович. На вашем печальном примере я в очередной раз убедился в том, что сейчас в душах немецких военных разгорается темный огонь, который впоследствии превратится в пожар под названием нацизм. Все так. И старт розжига данятнуть не сегодня. Сначала робкие кабинетные споры ученых в конце XIX века на тему расовой неполноценности того или иного народа. Затем в окопах мировой войны на западном фронте молодой человек по имени Адольф, среди таких же как он солдат, зачитывается оккультными трудами Гвида фон Листа. ну а после ноябрьская революция, Веймарская республика, Туль, общество Туль, немецкое оккультное и политическое общество Возникшая в Мюнхене в 1918 году, полное наименование Группа изучения германской древности. Название Туля происходит от мифической северной страны из древнегреческих легенд. Лица, связанные с обществом, внесли заметный вклад в создание немецкой рабочей партии, позднее переросшей в НСДАП. Штурмовые отряды Пивной путь, свастика. Но до рождения чудовища еще 18 долгих лет, которые разрушат далеко не одно государство и поколечат далеко не одну жизнь. Жизнь Орлова во всяком случае уже поколечена, как и он сам. И раны эти нанесли ему отнюдь не люди. Я до сих пор не понимаю, как мы вынесли все это, продолжал свой рассказ поручик. Но когда нас Человек по сорок впихнули в какой-то погреб с каменными низкими сводами, дали каждому железную кровать с соломенным тюфяком, подушку и одеяло, а сами скрылись за дверью. Нам хотелось только одного выспаться. Без окон, без дверей, полна горница людей. Это про нас и тот застенок, где мы очутились. Ряды двухъярусных кроватей, дневной тусклый свет проходил только в маленькое окошечко на входной двери, над потолком тускло светила лампочка. Затем раздался топот сапог, и нас повели умываться во двор, накормив наконец скверным кофе с черным хлебом. Во дворе уже шла поверка. Из города прибыл комендант форта. Фельдфебель по списку выкрикивал нас по чину и фамилиям, читал приказы, разные законы и правила для военнопленных. После скудного обеда была вторая поверка. Явился врач со шприцами, начал колоть прививки от холеры и чумы, мне ногу осмотрел. А затем перед строем возник этот предатель Наферт. О, я хорошо запомнил его фамилию. Он тщательно осматривал каждого из нас, что-то писал в блокноте, меня особенно долго расспрашивал. О чем именно? Больше про мое самочувствие. А затем перешел на оскорбления, личные. Можно сказать и так. Ругал государя с монархии и обещал спасти Россию от хаоса революции любым способом. Я до сих пор не понял, что означает выражение сделать боевой апгрейд здешним фашистом, прокачав их до сотого уровня. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Значит, не врал Садовский, когда говорил о втором Бакунине. Но мне, честно говоря, непонятно, как этот юный, непойманный пока нами геймер, империю надумал спасать. Если на революционный манер, то я России не завидую. Со слов Орлова выходило, что Кирилл Бакунин твердо намерен свергнуть царя, республику установить, террор почище Рабеспиерского устроить. Интересно получается. Алексей Бакунин монархист, а его брат революционер. Правда, Алексей сейчас содержится в спецбольнице, Дурки, чего уж там, под тщательнейшим присмотром, в то время как Кирилл на свободе и творит зло. А как иначе назвать все эти чудовищные опыты, частью которых стал и Орлов? Меня отделили от остальных, поместили в небольшую комнатушку, стали лечить и хорошо кормили. Как оказалось, на убой. Но это я выяснил лишь тогда, когда одним прекрасным утром Меня вновь вывели на двор, и на сей раз одного. На валу, еще покрытым снегом, стоял часовой, но он оказался не столь страшен, нежели здоровенный детина с длинными, как обезьяньи ручищами, и абсолютно тупым взором, налившимся кровью. Едва дети не дали какую-то пилюлю. Отлично помню эти первые мгновения боя. Решил, что скорость будет мне в помощь. Жестокая ошибка. Дьявольское снадобье мгновенно превратило моего неуклюжего противника в рычащий ураган, спастись от которого помогала лишь ярь, и боль он не чувствовал. Совсем. Я сломал ему руку, ногу, расплющил нос, выбил глаз. Но и сам многое потерял. Орлов театральным, но горьким жестом обвел свое лицо. Не знаю, чем закончился этот бой для зверя. Но я, жестоко израненный, провалялся среди своих несколько дней, слыша, как стучат по каменному полу подкованные гвоздями сапоги часового и раздается громкий шепот "Айн, 2, 3". Но зато теперь я знаю, какое зло взращивается врагами на погибель моего отечества. А как вы выбрались из этого ада? "Бежал", Орлов улыбнулся, но улыбка у него получилась скверная, как и многие «Вскоре всех нас перевели из форта в лагерь военнопленных, что располагался в стоящем неподалеку городе. Вот тогда-то и начались побеги. Занятно они проходили. Оказалось, что международный закон предоставляет право каждому военнопленному бежать. И за побег, если беглый будет пойман, он не отвечает перед сторожами. Но хитрые немцы нашли возможность обойти закон. Отдавали под суд не за побег, а даже за малейшую порчу при побеге казенного имущества. Попортишь, к примеру, колючую проволоку, разобьешь стекло или сломаешь замок. За все это судом налагается огромный штраф, обычно заменяемый содержанием в особом дисциплинарном лагере, где условия тюремные, избежать крайне трудно. А вот тут не соглашусь с вами, господин порутчик. Сбегали еще как? Тот же генерал Корнилов. Кстати, о побеге будущего предводителя Белого движения. В чем то похожая история случилась у Орлова. В лагере не только русских военнопленных держали, но и французов, и англичан. Так вот, с одним французским летчиком поручик сдружился, и вскоре друзья надумали сбежать. Француз оказался непростой, служил в авиации, а у коменданта форта Был в наличии собственный двухместный авиатик. В общем, угнали Орлов с французом самолет, а дальше полет на восток до последней капли топлива, приземление, ночные перебежки, переход линии фронта. Насколько правдив этот рассказ, решать не мне. Специалистов, проверяющих историю Орлова, и без меня хватает. После беседы поручика куда-то забрали двое незнакомых мне военных. Наверное, на очередную проверку эти же проверяющие, возможно, вместе с Докучаевым, разработали и операцию по проникновению в логово зверя с целью добывания очередного вируса квартируса. И хотя мне в этой операции скорее всего предстоит побыть эддиком статистом, чуть мое сердце, что от пресловутого форс-мажора уйти не удастся.